Глава 87. Наставление. Всё разрешилось? недоверчиво спросила Элизабет. Колену лопнулся и просто кивнул. Да. Было не слишком сложно. Но это не совсем правда, добавил он про себя. Возможно, потому что Клен был спокойно собран всё это время, или, может быть, он был её единственной надеждой. Но в любом случае Элизабет больше не сомневалась, и она приложила руки к груди и облегчённо выдохнула. Спасибо, мистер Маретти. Вы настоящий джентльмен, слово которого можно верить. Но я всё ещё чувствую себя немного напуганной. Как Селена? Она в порядке? Да, очнётся через пару минут, но Селена уже в полном порядке. Впрочем, можно ожидать, что несколько дней она будет чувствовать слабость. На лице Клейна внезапно появилось суровое выражение. Кто её учителей? Разве я не рассказывала Селене об основных правилах? Элизабет даже немного выпрямилась, словно студентка, которую только что отчитал учитель. И она на мгновение задумалась. Сирена как-то сказала, что её учит сам Ханас Винсент. Они познакомились год назад в гадательном клубе на Хаусстриц. Ханас Винсент. На открытых занятиях он не учит сомнительным техникам работы на магических зеркалах. Но, оказывается, предсказатель делает это в тайне. Если бы я узнала об этом раньше, то непременно сообщил бы обо всём капитану, и за Ханасом бы уже наблюдали. Колин почувствовал сожаление. Это он учил Селену предсказания при помощи зеркала. Колин почувствовал страх, ведь могла пострадать и его сестра Мелисса. Элизабет осторожненько внула. Да. Селена несколько раз пробовала предсказывать с помощью зеркала, но всегда безуспешно. А сегодня неожиданно сказала, что заглянула в тайные записи своего учителя, и теперь проблем не будет. Претендентка на премию Дарвина. Кален помассировал свои виски, чтобы облегчить головную боль. Вы всё ещё помните эти заклинания? Что ж, хотя Ханас Венсанты не передавал Селене опасные знания, очевидно, что он экспериментирует, пытаясь вызвать некою неизвестную сущность. И это рано или поздно приведёт к неприятностям. Нужно быстро решить этот вопрос, прежде чем всё станет ещё хуже и не превратится в проблему для кого-то ещё. Помню, нам всего несколько слов, сказала Элизабет. Селена декламировала на герместе. А как вы знаете, я недавно учу этот язык и ещё не очень хорошо с ним знакома. Всё, что я смогла разобрать, это то, что Селена использовала слова: вращаться, дух, создатель и милость. Создатель? Неужели истинный создатель? Множество любителей мистики верят в эту древнюю сущность, почитаемую разными подпольными организациями. Да, сущность, которая появилась всего 1000 лет назад в самом начале пятой эпохи. Клейн кивнул. Не забудьте расспросить Селену, а затем найдите возможность рассказать всё мне. Хорошо, без каких-либо оговорок ответила Элизабет. После этого она немного смутилась. Мистер Моретти, а почему бы вам не расспросить её самому? Не хочу, чтобы милиция знала, что я занимаюсь мистикой. Вы ведь поможете сохранить мою тайну, спросил Клейн. Элизабет прикусила губу, а её глаза сверкнули. Буду рада помочь. Мелис всё равно предпочитает машина. Ей нравится логика, а не мистика. Кален прижал шляпу к груди и поклонился. Спасибо за понимание. Что касается Селены, вы сами знаете, что она не тот человек, который может хранить тайны. Точнее будет сказать, что Селена любит делиться ими с друзьями, согласилась Элизабет. Кален надел шляпу и на мгновение задумался. После того, как Селена очнётся, не забудьте сказать, что она потеряла сознание и разбила зеркало. Думаю, она ничего не будет помнить после того, как начала гадать. Видишь, что Елизабет кривает? Её лицо резко приняло суровое выражение. Помните, будь то предсказание или другие ритуалы, не молитесь никаким сущностям, кроме семи богов. Водожнемё для нас запрет все подобные заклинания и держаться подальше от тех, кто их распространяет. Если бы они заметил этого вовремя, уже через 10 минут Селена превратилась бы в монстра или злого духа, и все в этом доме, включая меня, были бы убиты. Вспоминая ледящим сердцем образ заселённой в зеркале, Элизабет не сомневалась в словах Клейна. Она вздохнула и испуганно сказала: "Понимаю и буду помнить. Я присмотрю за селяной". "Хорошо. Идите и детей позаботитесь о селении". Клейн поднял свою чёрную трость и пошёл к лестнице. Во время ходьбы его глаза потемнели. Он достал один пенни и провыруку и подкинул его в воздух. "Селяны все в порядке, селяны все в порядке". Кален повторил эту фразу, затем поймал падающую монету. Он увидел, что лицо Георгия III обращено вверх. Это не было лозыыскательством, это упрощённое предсказание во сне. Кален заставил себя уснуть при помощи гипнотизации и совершил путешествие по духовному миру. Орёл и орешка были символическими проявлениями результатов этого путешествия. Орёл представлял собой подтверждение, орешка отрицание. Отлично, теперь всё хорошо. Клейн радостно закрутил бронзовые монеты между пальцами. Подобное упрощённое предсказание было под силу только провидцам. И Элизабет смотрела в спину Клейна и увидела, как он подкинул и поймал монету. Только когда Клейн скрылся из виду, Элизабет развернулась и вошла в спальню. Она увидела, что Селена лежит на полу, а рядом с ней валяются осколки разбитого зеркала. Элизабет задержала дыхание и на цыпочках вошла в комнату. Глядя на осколки, она хотела удостовериться, что в них больше нет того ужасного образа, но вместо этого кусочки зеркала отражали только потолок. Уф, успокоившись, Элизабет выдохнула с облегчением. Но несмотря на все её усилия, Элизабет не смогла перенести Селену на кровать, так что она начала её будить. "Элизабет, что случилось? Я много выпила?" слабо спросила Селена, её глаза потускнели, и в них светилась растерянность. Елизабет на мгновение задумалась и серьёзным тоном ответила: "Нет, Селена, с тобой что-то случилось. Своим предсказанием ты призвала злое существо". "В самом деле?" Селена, опираясь на Елизабет, медленно подошла к кровати и она потёрла виски. "Всё, что я помню, это начало гадания на магическом зеркале". И Елизабет сказала полуправду. "Ты была абсолютно другим человеком во время ритуала. В зеркале отражался как будто другой человек, я очень испугалась". под предлогом, что у меня есть сюрприз, не отвела тебя в спальню, потом схватила зеркало и разбила о пол. После этого ты упала в обморок. Благословенна богиня. Теперь ты в порядке? Я ничего не помню, пробормотала побледневшая Селена. Чем сильнее Селена пыталась вспомнить, тем больше слабости испугано испутывало. Не осознавая этого, она взглянула на свой стол и заметила, что вещь на нём лежит совершенно по-другому. Что же произошло на самом деле? Селена изо всех сил старалась вспомнить, но ей на ум приходил только образ человека в чёрном костюме и шляпе. Он не казался ни сильным, ни высоким, но обладал ровной осанкой. "Селена", серьёзно сказала Элизабет. Я встретила специалиста по мистике, когда пошла на подпольный рынок, чтобы купить амулет. Он сказал, что мы не должны молиться никому, кроме семи божеств, в противном случае мы наверняка накличём беду. Обещай, что больше не будешь этого делать. Я даже не знала, смогу ли тебя спасти. Селена была напугана до смерти, она в отчаянии кивнула. Нет. Я больше никогда не попробую этого снова. И ещё, что означает твоё заклинание? Если у меня будет возможность снова встретиться с тем экспертом, я спрошу о них. Спросила Элизабет, притворяясь беспетной. Селена потёрла виски. Дух, что вращает наш мир, милость истинного создателя, глаза, которые смотрят на судьбу. Спускаясь по лестнице, Колен разгладил складки на костюме и стряхнул с него пыль. После этого он снял шляпу и медленно вернулся к обеденному столу. "Куда вы ходили?" прошло почти 10 минут, спросил брат Селена Крис. Колен улыбнулся. "В ванну, затем наверх, чтобы познакомиться с дамами". "Ценю вашу участь", похвалил Крис. У него были рыжие волосы и невысокий рост, характерный для их семьи. Варин на сил очке в золотой оправе, и у него был исключительный характер, а ещё он был великолепным адвокатом. Вы бы так не сказали, если бы знали, что лежил его в душе сестру сознания. Калеен смиренно ответил: "Мы просто поспорили на науки, мистики". Он снял шляпу и вернулся на место, взяв две карты. Он начал новую партию. Приподняв уголки карт, он увидел пикового короля и бубнового туза. Похоже, мне повезло. Расплата за доброе дело? Календа стал монету, готовя сделать ставку. Так как Ханас преднамеренно не раскрывал заклинание селения, мне не нужно срочно сообщить об этом капитану. Кален продолжал осторожничать и делал ставки только тогда, когда у него были хорошие карты. Он не рисковал блефовать, и поэтому выиграл не так много. Когда в половине 11-го игры закончилось, он выиграл всего 6 пенсов. Я выиграл 2 сола и 8 пенсов. Бенсон возился с банкнотами и монетами в руке. Я не ожидал, что ты окажешься на таком покере. Смеясь, похвалила Клейн. Нет, я играю не часто, но знаю, что это очень похоже на переговоры. Вы должны спрятать свои карты и выяснить, что скрывают другие люди, а потом любым способом напугать или соблазнить их. Бенсон ещё не закончил предложение, когда увидел, что милиция и остальные спускаются со второго этажа. Пора возвращаться домой. Потирая виски, сказал Клейн, голядя свою сестру и её друзей. Пульсирующая боль в голове всё ещё не прошла. Калеен снова пошёл в ванную и воспользовался этой возможностью, чтобы пройти мимо Элизабет и получить от так заклинание. Вернувшись к своим брату и сестре, он улыбнулся и сказал: "О, я вдруг кое-что вспомнил. Нам нужно вернуться в компанию. Можем сначала заехать на улицу Золотленд. Это быстро."